Страница 142, письмо 108, Леониду Егоровичу Оболенскому. 1887 июль, Ясная Поляна. Посылаю вам, Леонид Егорович, комедию или драму, сочинение Журавого, крестьянина, автора раздела, примечание первое. По-моему, хорошо, и есть такие особенные черты правды, которых не найдешь в писаниях нашего брата. Грубо, страшно, но правдиво. Я бы напечатал и в посреднике, если бы можно было объяснить, что это зеркало, а не предмет поучения, как смотрят читатели посредника. Талант же положительный. Если вы напечатаете, известите. Вознаграждение за труд ему, я полагаю, 30 до 50 рублей. Дружески жму вам руку, как живете. Я хорошо. Лев толстой. Примечание. Пьеса это неизвестно. Рассказ раздел. Смотри последний за 1887 год.